Какой-то вы тут прямо шальной сделались. Скоро поставит диагноз Робертина. Павел пристально глядел влажными глазами на спутника. Джулио непроизвольно сжимал и отпускал Эфес с вензелем прадеда, прославленного Антонио Литте, владетельного герцога Миланского. А прямо над шпагой в Миланской столовой висела прапрабабушка с младенцем, Екатерина Мария Литта. Евреи-антиквары в Милане картину так называют — «Мадонна Литта». Прадед заказал молодой Леонардо, исполнил, говорят, денег не взял, потому что влюбился, потому что влюбился, не взял денег. Странное понятие у художников. — Все можешь продать, если придется, — напутствовал отец, — бабку не продавай. Дом Литты будет стоять, пока бабка висит. Впрочем, глупости. Дом Литте будет стоять, пока мужчины храбры и помнят о чести. Герцог Луиджи снял со стены эту самую шпагу и вручил младшему сыну. — Впрочем, вам это будет, пожалуй, неудобно, — сказал Павел, трогаясь с места и снова беря Джулию под руку. — Этого не может быть, — думал Павел. — В противном случае все, что я слышал... О мальтийских рыцарях правда. — Гатчина далеко, а у вас в Петербурге дела, — продолжал Павел. — Да и связи вам нужны. — А у нас какие тут связи? — Я еду в Балтийский флот, — ответил Джулио. — Для войны связи не требуется. «Ну, раз уж вам так у меня понравилось, — словно не слышал Павел, — мы на днях едем в Павловск. Это другое мое имение. Хотите посмотреть?» «Я не знаю еще предписаний», — начал Джулио, невольно ища впереди глазами Александру. «Вот и Фроберга возьмем с собой». Павел обернулся на желтоглазого, неотступно следовавшего поодаль за великим князем. «Фроберг обожает три вещи — крепкие вина, крепкие выражения и просто крепости. А я вас а Павловске извещу, и я был рад с вами познакомиться». Он крепко пожал рыцарю руку выше локтя. Слух о приезде в Санкт-Петербург мальтийского рыцаря облетел гостиные со скоростью пушечного ядра. И даже эффект произвелся близкий как по внезапности, так и по сокрушительности воздействия. Дамы как-то холоднее вдруг стали разговаривать с кавалерами, как-то стали устанавливаться поближе к окну, а то вдруг среди разговора оборачивались вопросительно к двери в будуар молодой раз «Знатный» — два, «Рыцарь» — три, «Монах» — четыре, «Красавец» — пять. Женское сердце еще может выдержать комбинацию из любых двух на выбор, но и у женского сердца есть предел, положенный природой. Мужчины быстрее обычного стали покручивать брелками на цепочках — То есть задеты были серьезней дам. Каждый в глубине души находил себя рыцарем. Одно только жизнь заела Но если бы пришлось встать лицом к лицу с врагами, а так только и слышишь, вы, милостивый государь, поступили не по-рыцарски. Помилуйте, но как же именно будет по-рыцарски? Или на худой конец, как оно точно не по-рыцарски, неизвестно. И вдруг приехал рыцарь этого у нас не любят идеалу совершенно не к лицу быть на лицо откровенно сказал в посмертных записках поэт анджей добрынин сосед однодворец бронницких по белой церкви действительно воплотившись идеал из цели стремительно превращается в мишень К возвращению рыцаря из Гатчины любопытство публики достигло такого градуса, что кое-где имели место приступы покупательской горячки у дам и, как следствие, черной меланхолии у мужчин. Об отсутствии интереса рыцаря к женщинам говорили уже с таким глубинным подтекстом, словно не ведали, единственный знакомой Джулио в Петербурге была сама Екатерина Великая. Джулио ни сном, ни духом не ведал о разразившейся вокруг его персоны кутерьме. Вечером рыцарь решился совершить прогулку по русской столице и хорошенько обдумать события последних дней. Он хорошо понимал, что поторопился с поездкой в Гатчину и что императрице это не понравится, но чутье, вопреки логике, подсказывало все правильно.